Проще было обставить все так, будто графа хотели ограбить, но заговорщики не знали, как пробраться в дом, им нужен был ключ. В конце концов моя госпожа выманила у Ковалевского последнее свидание, попросила, чтобы граф вернул ей письма. Когда мсье Поль пришел, она отвлекла его, то есть, я хочу сказать, увлекла в спальню, а я по ее приказу выкрала у него ключ от черного хода. Тот висел на связке, на которой было несколько ключей. Кивнул комиссар. — Как вы поняли, что нашли нужный вам ключ? Я однажды видела похожий ключ у Соланж. Соланж Грюэр. Поверьте, мсье, я надеялась, что они откажутся от своего плана, но моя госпожа все время говорила о миллионе, как будто деньги уже были у нее в кармане. Мадам увлекла Урусова внук. который поначалу не очень верил в затею. Говорил, что забраться просто так в дом не удастся, там много слуг, выдвигал еще какие-то возражения. И тут граф решил продать особняк и перебраться на квартиру. Уволил всю прислугу, а коммергинер, который остался, должен был сопровождать его брата в санатории. Такой случай нельзя упускать, заволновались мадамы Урусов. Тем более, что за день до того, в понедельник, Ковалевский сказал адвокату, что вспомнил про дурацкую страховку и собирался ее аннулировать. Дальше, прошу вас, негромко промолвил папион, когда Елена замолчала. Дальше?、А、мне не так уж много известно сье в ночь. Со вторника на среду хозяйка вернулась поздно, обеспечивала себе алиби, отправилась на какой-то смертельно скучный, по ее выражению, вечер, и она была сильно раздражена. Почему? Я так поняла, что когда все разъезжались после вечера, к ней подошел Неллида, в котором хотелось поделиться, рассказать о том, что сделал. Мадам отчитала его, сказала, что тот ведет себя как ребенок, что если их увидят, могут возникнуть подозрения, А потом пришло письмо. Что за письмо? У моей госпожи случилась истерика, когда она его прочитала. Это было письмо от какого-то шантажиста, довольно безграмотное. Там говорилось, что Нилидов убил графа и потом прямиком отправился к мадам. У нее наверняка есть деньги, и она должна заплатить, чтобы эти сведения не попали к... Алена запнулась. Кому? К вам, месье. Там прямо так и было сказано комиссару Папиону. Что произошло дальше? Хозяйка вызвала Урусова, вызвала Нилидова, стали совещаться, кто мог молодого человека видеть. И тут Нилидов вспомнил, что когда покинула особняк, за ним некоторое время шла накрашенная девица. Он, мол, подумал, да просто ищет клиента. Мадам с адвокатом накинулись на него и стали осыпать ругательствами. Я даже не подозревала, что моя госпожа знает такие слова. Но Урусов заявил, что все можно устроить. Это он убил ту девицу. Ох, мсье, в самом деле. Простите, я не знала. Последнее время мадам стала отсылать меня, когда к ней являлись гости, а я... А я не осмеливалась сослушиваться, потому что очень боялась ее.、Съесть. Когда Урусов приходил к Тумановой в последний раз, в его облике не было ничего необычного. При нем не было трости, которую адвокат обычно носил с собой. Это не простая трость, а с клинком. Помню, он говорил, что если вдруг на него нападут, то он сможет защититься и еще. Элен немного поколебалась. Мне показалось, Урусов был рад и подавлен одновременно. Я услышала только одну фразу из его разговора с мадам, что теперь все будет в порядке. Он уничтожил доказательства из горшка. Не знаю, при чем тут какой-то горшок. Я, наверное, не так поняла. Что ж, зато мне теперь ясно. Все, подумал папион. Урусов был подавлен, потому что совершил два убийства, а Рат, потому что нашел записку Викторины, в которой изобличались Туманова и Нелидов. Скажите, Элен, вы ведь сообразительная девушка, так почему вы не обратились в полицию? Ведь знали же, что ваша хозяйка, ее любовник готовятся убить графа, а позже понимали, что для шантажиста дело доброму тоже не кончится. Все так, мсье, но、ну, посудите сами. Я всего лишь бедная горничная, к тому же белгийка, и над моим произношением не смеется только ленивый. Кто бы мне поверил? Убийцы ведь не какие-нибудь апаши. Мсье Урусов довольно известный адвокат, а мадам дворянка, причем, как она говорит, королевских кровей. Попейон вздохнул. Эта девушка с некрасивым лицом права. Кто бы ей поверил, явившись она в полицию с несообразной историей. Трое дворян хладнокровно собираются убить четвертого. Кто бы поверил ему самому, если бы в начале расследования он убил, заявил, что он намерен искать убийц среди великосветских знакомых графа, а вовсе не среди парижской шпаны. Комиссар сказал Элен, что протокол отпечатают на машинке, а потом принесут ей на подпись, и поднялся. В коридоре к нему подошел взволнованный бюси патрон. Приехала кузина Викторины Менар. Незадолго до своей гибели это отправила ей письмо. Пошли. Отрывисто бросил комиссар. В кабинете на встречу ему поднялась веснущая девушка с простым, даже глуповатым лицом. Попеон сразу же вспомнил, где раньше его видел. Несомненно, эта девушка была запечатлена рядом с Викториной на фотографической карточке той самой, которую Урусов выбросил из стола Ройс в вещах убитой. Вы комиссар Попеон, а я Франсуаза. Кузина Викторины, она написала мне такое странное письмо, наказала принести его вам, если с ней что-нибудь случится, и вот ее убили, а я тут, как она просила, заплакала девушка, она была так добра ко мне, деньги присылала. Пробежав глазами первые строки письма, комиссар сразу же повеселел. Я воскладывалась гораздо удачнее, чем он предполагал. Вина Нилидова будет доказана однозначно. Убийца графа Ковалевского, скорее всего, кончит свои дни на эшафоте. Урусов тоже понесет наказание, но какое? Это уж смотря, как повернут дело прокуроры и адвокаты. Все-таки его жертвой не графья. Всего лишь проститутка и сутенер. А Мария Туманова... Да, конечно, дамочка играла в этой истории самую омерзительную роль. Подстрекала к убийству, но формально на ее руках нет крови. «К сожалению», — сказал себя Папиен. «Она отделается несколькими годами тюрьмы. Не более...